Хана. Я просыпаюсь, когда на горизонте лишь начинает блестеть рассвет. Из-за окна доносится савинное уханье, а комната полна движущихся тёмных теней. Через 15 дней я выйду замуж. Я присоединяюсь к Фредо, разрезающему ленточку новой стены на границе бетонного, укреплённого стальными конструкциями сооружения, 15 футов высотой. Новая пограничная стена заменит электрифицированные ограды, всегда окружавшие Портленд. Первая фаза строительства, завершённая за 2 дня до того, как Фрэт официально сделался мэром, протянулась от старого порта мимо моста Тьюки и до крипты. Вторая фаза завершится не раньше следующего года. Через 2 года после этого будет возведён завершающий участок стены, соединяющий первые два. и модернизация и укрепление границы закончатся как раз к переизбранию Фреда. На церемонии Фред выступает вперед с парой несоразмерно больших ножниц в руках, улыбаясь журналистам и фотографам, сгрудившимся у стены. Утро солнечное, день обещаний и возможностей. Фред театральным жестом протягивает ножницы к широкой красной ленте, натянутой на бетоне. В последнее мгновение он останавливается, поворачивается и жестом подзывает меня. «Я хочу, чтобы моя будущая жена возвестила этот знаменательный день», провозглашает Фред. «Я под одобрительный рев выхожу вперед, краснее и делая вид, что для меня это неожиданность. Конечно же, все это отрепетировано. Фред играет свою роль, а я очень старательно играю свою. Ножницы, изготовленные специально для этого представления, тупые». И мне приходится потрудиться, чтобы раскромсать ими ленту. Через несколько секунд у меня начинают потеть ладони. Я чувствую нетерпение Фреда, прячущееся за улыбкой, тяжелеющие взгляды его свиты и членов комитета. Все не смотрят на меня с маленького отгороженного участка рядом с кучкой журналистов. Щок. Но наконец-то, но наконец-то мне удаётся одолеть эту ленту. Лента трепеща падает на землю. И все лекуют на фоне высокой, гладкой бетонной стены. Колючая проволока наверху блестит под солнцем, словно металлические зубы. Затем мы переходим в цокольный этаж местной церкви для небольшого приёма. Приглашённые разбирают шоколадные пирожные с орехами и нарезанный сыр на бумажной салфетке, и устраиваются на складных стульях, пристраивая на коленях пластиковые стаканчики с содовой. Это всё неформальная обстановка, ощущение близости, цокольный этаж церкви с её чистыми белыми стенами и слабым запахом скипидара. Всё было тщательно спланировано. Фред принимает поздравления и отвечает на вопросы о политике и планируемых переменах. Моя мать сияет. Я никогда не видела её такой счастливой. И когда она замечает мой взгляд, то подмигивает мне. Мне приходит в голову, что именно этого она желала для меня, для всех нас, всю мою жизнь. Я перемещаюсь сквозь толпу, улыбаясь и поддерживая вежливую беседу, когда требуется. За смехом и болтовнёй меня преследует шипение имя, что сопровождает меня повсюду. Красивее, чем Каси, не такая стройная, как Каси. Каси, Каси, Каси. По дороге домой Фред прибывает в прекрасном настроении. Он ослабляет узел галстука и расстёгивает воротник рубашки, закатывает рукава до локтя и открывает окна, так что ветер врывается в машину и сдувает волосы ему на лицо. Вред уже становится больше похож на отца. Лицо у него красное. В церкви было жарко, и на секунду я невольно представляю, как оно всё будет, когда мы поженимся, и как скоро он пожелает обзавестись детьми. Я закрываю глаза и представляю себе залив и позволяю его волнам рассеять картинку. Фред, лежащий поверх меня. Они это проглотили. Возбуждённо произносит Фред. Я бросил пару намёков тут тут то там насчёт Флинча и Департамента энергии, и эта идея облекла всех, уверяю тебя. Внезапно я больше не могу держать этот вопрос в себе. Что случилось с Кассандрой? Улыбка исчезает с лица Фреда. Ты меня вообще слушаешь? Слушаю. Они все проглотили, увлеклись идеей. Но ты мне напомнил, я хотела спросить, ты никогда не говорил, что с ней случилось. Теперь от улыбки не осталось и следа. Фред отворачивается к окну. После полуденное солнце покрывает его лицо постоянно изменяющимися узорами из тени и света. А с чего ты решила, что что-то случилось? Я стараюсь говорить непринужденно. Но просто я хотела знать, почему вы развелись. Фред быстро разворачивается ко мне, словно ожидая уловить отразившуюся у меня на лице ложь. Я сохраняю безучастное выражение. Фред немного расслабляется. Непримиримые противоречия. Улыбка вновь возвращается на его губы. Должно быть, во время её экзамена допустили ошибку. Она совершенно мне не подходила. Мы смотрим друг на друга, улыбаясь, как того требует долг, и каждый скрывает свои тайны. Знаешь, что мне особенно нравится в тебе, говорит Фред, взяв меня за руку. Что? Внезапно Фред рывком притягивает меня к себе. От неожиданности я вскрикиваю. Фред щиплет меня за внутреннюю сторону руки у локтя, и руку пронзает острая боль. Слезы наворачиваются на глаза, и я втягиваю воздух, пытаясь совладать с ними. «Что ты не задаешь слишком много вопросов?» — говорит Фред и грубо отталкивает меня. Касси задавала слишком много вопросов. Потом он откидывается на спинку сиденья, и остаток пути мы молчим. Вторая половина дня всегда была моим любимым временем, моим и Лины, а теперь я не знаю. Мои чувства, мои прежние предпочтения, они где-то далеко. Они не изгладились полностью, как должны были, но словно тени постепенно истаивают, когда я пытаюсь сосредоточиться на них. Я не задаю вопросов. Я просто иду. Дорога на велосипеде до Диллинг-Хайланд уже переносится легче. К счастью, я ни на кого не натыкаюсь. Я складываю продукты и бензин в погреб, который мне показала Грейс. Потом я отправляюсь на Пребл-стрит, где дядя Лины когда-то держал бакалейную лавку. Как я и подозревала, магазинчик на углу теперь не работает. Окна закрыты ставнями, а поверх установлены металлические решётки. За решётками видны граффити, небрежно набросанные на окне, ныне нечитаемые. Потускневшее от дождя и солнца навес насыщенного синего цвета разорван и наполовину разобран. Длинная тонкая металлическая трубка, часть крепления, смахивающая на суставчатую паучью лапу, вылезла из ткани и раскачивается на ветру, словно маятник. На одной из решеток прикреплен небольшой плакатик, гласящий «Женская и мужская парикмахерская. Скоро открытие». Город, несомненно, заставил его закрыть эти двери, или покупатели перестали приходить, боясь, как бы их не обвинили в соучастии. Мать Лины, Уильям, дядя Лины, и теперь вот сама Лина. Слишком много дурной крови, слишком много болезни. Неудивительно, что они спрятались в Диринг-Хайлендс. Неудивительно, что Уиллоу тоже прячется там. Интересно, они это сделали по своей воле или их вынудили, запугали или даже подкупили, чтобы они покинули приличный район? Не знаю, что заставило меня свернуть в узкий переулок к небольшой синей двери ведущей в кладовую. Мы с Линой часто сидели в ней вместе, когда она после школы наводила порядок на полках. Солнце светит на покатые крыши окружающих зданий мимо переулок, и в нём сумрачно и прохладно. Вокруг мусорника жужжанием вьются мухи. Я слезаю с велосипеда и прислоняю его к бежевой бетонной стене. Звуки улицы, голоса перекрикивающихся людей и редко доносящееся громыхание автобуса уже кажутся отдалёнными я подхожу к синей двери испачканной голубиным помётом на мгновение время заворачивается в кольцо и мне кажется, что сейчас Лина распахнёт мне дверь как она всегда это делала я усядусь на ящик с детской смесью и с консервированным зелёным горошком и мы поделим на двоих пакетик чипсов и бутылку содовой свиснутые с полок и будем говорить о о чём О чём мы говорили тогда? Наверное, про школу, про стельных девчонок из нашего класса, про соревнования по лёгкой атлетике, про концерты в парке и про то, кто кого пригласил к себе на день рождения, и про то, что мы хотели сделать вместе. И никогда о мальчиках. Лина этого не допустила бы. Она была чересчур осторожна для такого, пока однажды не перестала быть осторожной. Тот день я помню отлично. Я всё ещё была в шоке от налёта предыдущей ночью. Кровь, насилие, крики. Тему утро меня стошнило после завтрака. Я помню, какое было лицо у Лины, когда он постучал в дверь. Глаза круглые, перепуганные, тело напряжено. И как Калик смотрел на неё, когда она наконец впустила его в кладовку. Я точно помню, во что он был одет. Помню, в каком беспорядке находились его волосы. Помню теннисные туфли с синеватыми шнурками. На правой туфле шнурок развязался. Алекс этого не заметил. Он не замечал никого, кроме Лины. Он не замечал ничего, кроме Лины. Я помню, как меня пронзила зависть. Я берусь за ручку двери, набираю побольше воздуха и тяну. Конечно же, дверь заперта. Не знаю, чего я ждала и почему так разочарована. Ясно же, что дверь и должна быть запертой. За дверью пыль оседает на полках. Это прошлое. Оно рассыпается и собирается. Если не будешь осторожен, оно похоронит тебя. Это половина причины для исцеления. Исцеление делает прошлое и всю его боль отдалёнными, словно едва заметный след на искрящемся стекле. Но исцеление на всех действует по-разному. и ни у кого оно не срабатывает безукоризненно я решила помочь семье Лины у них отняли и магазин и квартиру и отчасти я в этом виновата это я в первый раз подбила Лину пойти на нелегальную вечеринку это я всё время подстрекала её расспрашивала про дикие земли рассуждала о том чтобы уйти из портленда и это я помогла Лине бежать я передала Алексу записку о том что её поймали и что дата ее процедуры перенесена. И если бы не я, Лину исцелили бы. Она сейчас сидела бы на занятиях в Портлинском университете или бродила по улочкам старого порта со своей парой. За идеи сэкономь до сих пор был бы открыт, а дом на Камберлин-стрит не лишился бы жильцов. Но вина даже глубже этого. Это тоже пыль. Она лежит слоями. Потому что, если бы не я, Лину с Алексом вообще не поймали бы. Это я донесла на них. Я позавидовала. «Господи, прости меня, ибо я согрешила».